Глава вторая. Минёров сняли, наконец, с передовой, и они получили приказ отправиться для постоя и отдыха в деревню, расположенную дальше, чем обычно, от линии фронта. Устали они до того, что едва волочили ноги. Прошагали три мили по недавно проложенной дороге с глубокими рвами по сторонам. У Джека Файрбрейса, нагруженного вещмешком с тяжёлым шансовым инструментом, все силы уходили на то, чтобы идти по прямой. В конце дороги смутно различалась деревня, однако Джек обнаружил, что, вглядываясь в неё, утрачивает способность координировать движение ног. Ему казалось, что он пересекает по воздуху глубокий овраг, а дорога тянется в сотнях футов под его ступнями. Дважды он вздрагивал, просыпаясь и понимая, что спит на ходу. Уиллера, шагавшего в нескольких шеренгах за ним, пришлось пару раз вытаскивать из рва. Джек на мгновение закрыл глаза, которые резал яркий свет дня, но почти сразу открыл снова. Его замутило от утраты равновесия. Время от времени в поле его зрения попадало то, чего он уже и не чаял увидеть. То, что свидетельствовало. За пределами узкого ада его существования продолжается жизнь. Викарий, ехавший на велосипеде навстречу колонии солдат, приподнял, приветствуя их, плоскую шляпу. Вдоль дороги тянулась зелёная, не вырванная взрывами с корнем трава. Цвели деревья. Когда солдаты дотащились до деревенской площади, сержант Адамс разрешил им посидеть, пока квартирьеры будут подыскивать помещение для постоя. Джек привалился спиной к каменной ограде деревенского водяного насоса. Тайсон смотрел на него пустыми глазами, утратившими способность замечать изменения в окружающем. Над домами тянувшиеся за площадью улочки поднимались столбы печного дыма. На площади стояли продуктовый магазин и лавка мясника в дверном проеме которой играли два маленьких мальчика. Джек услышал женский голос, произносивший что-то на неведомом ему языке. Резкий говор звучал странно, но в том, что говорит женщина, сомневаться не приходилось. Потом он увидел ее, коренастую женщину лет тридцати, беседовавшую со светловолосой девушкой. Минеры слушали высокие голоса, и эти звуки, летевшие по чистому утреннему воздуху, казались утешительным напоминанием о жизни, с которой им пришлось расстаться. Двое других проходчиков из отделения Джека, Олоун и Филдинг, заснули, едва успев опуститься на брусчатку площади. Джек отдался медленно пропитывающему его ощущению покоя, приспосабливаясь к мысли, что бояться больше нечего. Он повернулся взглянуть на присевшего рядом с ним шоу. Небритые лицо товарища почернело от грязи, глаза под покрытым пылью лбом казались белыми и неподвижными. С самого начала перехода он не произнёс ни слова, и теперь тело его словно окаменело. На углу площади залаяла белая собака. Она бегала взад-вперёд, перед входом в лавку мясника, пока тот не вышел на крыльцо и не прогнал её сильным хлопком ладоней. Тогда собака подбежала к солдатам и принялась обнюхивать ступни тех, кто подвернулся ей первыми. Присутствие такого множества людей заставляло её взволнованно вилять хвостом. Морда у собаки была хитрющая, заострённая, пушистый хвост загибался калачиком. Облизав башмаки Джека, она положила голову на неподвижное колено Шоу. Тот взглянул в яркие глаза псины, пытавшиеся отыскать в его лице хоть какие-нибудь признаки того, что он может её покормить. Но он лишь погладил её. Джек смотрел, как большая ладонь землекопа скользит по шерстистой собачьей спине. В конце концов Шоу мягко опустил голову на собачий бок и закрыл глаза появился капитан Уир и приказал подчинённым идти к амбару на околице деревни. Хозяин его уже обзавёлся привычкой размещать солдат на постой, требуя изрядной платы. Многие из них, едва войдя в амбар, побросали вещмешки на пол, повалились на первый попавшийся клок соломы и заснули. Тайсон выбрал угол почище и поманил к себе шоу с фаербрейсом. Каждого из них раздражали привычки двух остальных, но они, по крайней мере, были им знакомы. Тогда как опыт подсказывал, можно напороться и на кое-кого похуже. После полудня Джек проснулся и вышел во двор фермы. В ротной походной кухне горел огонь. Приехала конная тележка, из которой под бдительным присмотром интенданта выгружали дезинфицирующие средства и порошок от вшей. Джек тропинкой направился к деревне. По-французски он не знал ни слова — Здешние дома, поля и церкви представлялись ему бесконечно чужими. Ощущение уюта, созданное поначалу отсутствием артиллерийского обстрела, быстро сменялось в нём нараставшей тоской по дому. До войны ему побывать за границей ни разу не довелось, да и знакомые с детства лондонские улицы, с их успокоительным шумом он покидал всего два-три раза. Он скучал по лязгу и грохоту трамваев по длинным рядам одинаковых домов северного Лондона, названием улиц, которыми возвращался домой с работы. Turnpike Lane, Mannerhouse, Seven Sisters. В деревне стоял на отдыхе ещё и пехотный батальон. Жители уже привыкли к гамму и вечному движению армейских частей, производивших перегруппировки и пытавшихся восстановить силы. Джек, словно мальчик во сне, блуждал среди взхрапывающих лошадей, крикливых сержантов, небольших компаний куривших и смеявшихся солдат. О том, что происходило в нескольких милях отсюда, никем не упоминалось вслух. Ни один из этих мужчин никогда не признал бы, что видел и совершал нечто такое, что лежит за пределами нормального человеческого поведения. «Никто не поверил бы», — думал Джек, «что вон тому парню, вздвинутый на затылок пилотке, перебрасывающемуся под окном мясной лавки шуточками с друзьями, довелось наблюдать, как его товарищ умирал в снарядной воронке от того, что в его лёгких пенился газ». Никто об этом не говорил и Джек тоже присоединился к негласному заговору, который позволял солдатам делать вид, будто всё идёт как надо, и естественный порядок вещей не нарушен. Они винили в своих бедах сержантов, сержанты винили офицеров, офицеры ругательски ругали штабных, а те валили всё на генералов. К его возвращению на ферму походная кухня уже начала изрыгать горячую тушёнку, кофе и, для самых прожорливых, Добавку в виде разбавленного водой жира, изображавшего подливу. Проголодавшийся Джек жадно схлебал всё, заедая свежим хлебом, ломоть которого сжимал в кулаке. Уиллер жаловался на дреную еду. Не сравнить тем, что готовила и подавала к столу его жена. Да и на жареную рыбу с картошкой, которую он иногда перекусывал, возвращаясь домой из паба, тоже мало похоже. Олоун вспоминал пироги с мясом и молодой картофель, за которыми обычно подавали кекс. Тайсон и Шоу ели молча, хотя и у них кормёжка восторга не вызывала. Джек прикончил недоеденное Тайсоном. Он стыдился признаться в этом, но армейская еда, которая поступала на линию фронта нерегулярно и иногда вперемешку с грязью, была всё же лучше того, чем ему приходилось питаться дома. Шоу ожил. Его сильная спина помогла доставить в амбар тюки свежей соломы. Басистый голос уже не раз и не два присоединялся к хору солдат, распевавших, насытившись, сентиментальные песенки. Джека это обрадовало. Жизнестойкость товарищей помогала ему прилаживаться к противоестественности нынешнего существования, и Артур Шоу с его красивой тяжёлой головой и спокойными повадками был для Джека важнейшей опорой. Повеселев, солдаты, дразня прачек, пришедших забрать их одежду, Отпускали язвительные замечания, которых те, впрочем, не понимали, и голышом выстраивались в очередь к бане, устроенной в длинном сарае. Джек стоял за шоу, любуясь его мощной спиной, выстилавшими лопатки мышцами, в сравнении с которыми талия шоу, вообще говоря, тоже довольно широкая, выглядела узким конусом, острием, упиравшимся в ямку копчика между двумя куполами, поросших волосами ягодиц. Здесь, в сарае, солдаты ревели новые песни — и плескали друг друга из сооружённых из бочек и кормушек ванн водой, отличавшейся внушительным разнообразием температур. Сержант Адамс стоял в дверях, держа в руках шланг, из которого била холодная вода. Он перекрывал пальцами выходное отверстие, чтобы усилить давление струи, и ею выгонял солдат наружу, где они получали одежду, чистую, но так и не избавленную от вездесущих вшей. Вечером, получив еженедельное денежное довольство, бумажками по пять франков. Солдаты начали размышлять о том, как его потратить. Поскольку Джек Фаер Брейс считался в подразделении большим шутником, обязанность подыскать для товарищей подходящие развлечения была возложена на него. Побрившиеся, причесавшиеся и начистившие кокарды Тайсон, Шоу, Эванс и Улоун явились к нему. «Извольте вернуться к девяти, и трезвыми», окликнул их у ворот фермы сержант Адамс. «В половине десятого идёт?» — крикнул в ответ Эванс. «В половине десятого и в половину под даты», — сказал Джек. «Вот это по мне». Солдаты хохотали, пока не дошли до деревни. В магазинчике, в котором располагался импровизированный бар, «Кабачок», как называли его солдаты, выстроилась медленно продвигавшаяся очередь. Выбор Джека, наделённого от природы даром распорядителя празднеств, пал на маленький домик с ярко освещенной кухней у которого толпилось совсем немного народу его товарищи послушно последовали за ним и ждали возле домика пока не освободился столик за которым им удалось разместиться пожилая хозяйка тут же поставила перед ними тарелки с картошкой поджаренной в кипящем на сковороде масле сумевшим попасть в домик счастливцам выдавались литровые бутылки белого вина без этикеток вино было сухое Вкус его солдатам не нравился, и они уговорили одну из молодых прислужниц принести им сахару, который размешивали в стаканах, после чего, продолжая изображать недовольство, пили вино большими глотками. Джек ограничился бутылкой пива, немало не походившего на тот сотворённый из кентского хмеля и лондонской воды напиток, подаваемый в родных викторианских пабах, воспоминание о котором услужливо подносила ему память. К полуночи, когда Тайсон затушил, потыкав ею в солому, последнюю сигарету, Всех сморил сон. Громко храпевшие солдаты забыли всё то, что забыть было немыслимо. Джек давно уже заметил, что мужчины вроде Уиллера и Джонса воспринимают каждый день как очередную рабочую смену, а по вечерам донимают друг друга шутливыми придирками, чем они, скорее всего, занимались бы и дома. Возможно, примерно так же вели себя и двое офицеров, а он просто не понял этого. Возможно, весь разговор о рисовании с натуры был всего лишь попыткой сделать вид, что всё идёт нормально. Начав вплывать в сон, Джек усердно цеплялся за мысли о доме, пытался вообразить голос Маргарет, слова, которые она ему скажет. Здоровье сына стало для Джека более важным, чем жизни товарищей. Там, в кабачке, никто не поднял стакан за Тёрнера. Никто не вспомнил о нём и о тех троих, что ушли с ним вместе. В последнюю перед возвращением на фронт ночь солдаты собственными силами устроили представление. Стеснительностью никто из них не отличался — Уиллер и Джонс исполнили слащавым дуэтом песенку о девушке, достойной миллиона желаний. Олоун прочитал стишки о домике с розами у калитки и птичке, поющей траля-ля в древесных ветвях. Уир, которому пришлось сопровождать всё это игрой на пианино, поёживался от смущения, пока Артур Шоу и другие солдаты его подразделения, люди, которые, как хорошо знал капитан, несли личную ответственность за смерть по меньшей мере сотни человек, тоскливо распевали о прикосновении маминых губ. И Уир дал себе слово никогда больше с нижными чинами не якшаться. Джек Фаер Брейс рассказывал на представлении анекдоты, подражая манере комика из мюзик холла Концовки некоторых из них слушатели подхватывали хором, но, тем не менее, смеялись, слушая Джека. Серьезное лицо его обливалось потом от усилий, которых требовал исполняемый номер, а темпераментная реакция солдат, свистевших, хохотавших и хлопавших друг друга по спинам, была свидетельством их храбрости и страха. Он смотрел в нанятый для представления зал и видел волны, состоявшие из раскрасневшихся лиц, улыбавшихся, поблескивавших в свете ламп, разевавших рты от хохота и пения. Любой из них казалось Джеку, стоявшему в конце зала на перевёрнутом ящике, неотличимым от остальных. Лица принадлежали мужчинам, у каждого из которых имелась своя история. Однако тень, отбрасываемая тем, что ожидала этих солдат, делала их взаимозаменяемыми, и Джеку не хотелось привязываться к кому-либо из них сильнее, чем к сегодняшнему соседу по столику. Под конец своего выступления он почувствовал, как и его охватывает низменный страх. Уход из этой ничем не примечательной деревни теперь представлялся ему самым горьким из всех расставаний его жизни. Ни разлука с родителями, женой и сыном, ни мучительное прощание на железнодорожном вокзале не теснили сердце Джека так сильно, как короткие переходы по полям Франции, которые возвращали его на передовую. Каждый из них оказывался более тяжёлым, чем все предыдущие. Он не закалился, не привык. Всякий раз ему приходилось всё глубже залезать в закрома собственной бездомной решимости вот так раздираемый страхом и сочувствием к смотревшим на него красным лицам джек и закончил свой номер песенкой была б ты единственной девчонкой в мире запел он и солдаты подхватили эти звонкие слова с благодарностью словно каждая из них выражало глубочайшее чувство